Мой самолет улетал 8, а это означало, что мне надо убить еще два часа, чувствуя себя безнадежно заметным. Мой мозг не сомневался, что все они меня ищут, кольцо вокруг сжималось. И теперь только вопрос времени, когда они пристрелят меня, как бешеную собаку. Я зарегистрировал весь свой багаж и отправил его на транспортер. Все, кроме кожаной сумки, набитой наркотиками. Там же был магнум 357 Если в этом аэропорту чертов металлоискатель? Я бродил возле посадочной площадки, пытаясь казаться праздным зевакой, и все время высматривал эти черные ящики. Не увидел ни одного. Я решил рискнуть. Просто промчаться через ворота терминала с широкой жизнерадостной улыбкой на лице, неся колесицу про резкое падение спроса на рынке скобяных изделий. Просто еще один разорившийся жор, покидающий город, сваливая все на этого ублюдка Никсона. «Разумеется, я посчитал, что если найду кого-нибудь, с кем можно поболтать, то это будет выглядеть более естественно». Обыкновенный трёп между пассажирами. «Ну как ты, дружище? Наверное, удивишься, из-за чего я так потею». «Да, чёрт побери, мужик! Ты читал сегодняшние газеты? Ты не поверишь, что эти козлы натворили на этот раз». В аэропорту было полно людей. которая, казалось, готова вцепиться в меня мертвой хваткой, если я только сделаю один неверный шаг в своем блуждании. Я чувствовал сильную паранойю, как какой-нибудь бандюга, которого посет Скотланд-Ярд. Всюду, куда бы я ни посмотрел, я видел свиней, потому что в то утро аэропорт Лас-Вегаса заполнили легавые. Массовый исход после кульминации, наступившей в конференции окружных прокуроров. Когда я наконец осознал это, то меня больше начало беспокоить здоровье моего собственного мозга. Все кажется готово. Ты готов? Готов? Ладно, почему нет? Это тяжелый день для Вегаса. Тысячи легавых покидает город, стремительно направляясь в аэропорт, группами по 3-6 человек. Они убирались домой. Наркотическая конференция закончилась. В зале ожидания стоял нестроенный гул убогих разговоров, столь же убогих тел. Полпинты пива и кровавые мэри. Там и сям мелькали жертвы кожных воспалений, натирающих мисканы подмышки. Нехуя таскать на себе толстую кобуру. Им больше не было смысла скрывать свою работу. Так спусти все на тормозах, или, по крайней мере, проветрись. «Да, спасибо тебе огромное. Я думаю, что застегнул пуговицу на штанах». Надеюсь, они не свалятся. Ты же не хочешь, чтобы свалились мои штаны, не так ли? Нет, ёпты, не сегодня. И не посредине аэропорта Лас-Вегаса. В это жаркое и потное утро заключительной фазы массового сборища по проблеме наркотиков и опасных наркотических веществ. Когда поезд приходит на станцию, я смотрю ей в глаза. Отвратительная музыка в этом аэропорту. Да, это трудно сказать, это трудно сказать, когда твоя любовь напрасна. Время от времени ты ускользаешь от тех дней, когда все напрасно, полная жопа от начала и до конца. И если ты знаешь, что хорошо для тебя, а что плохо в такие деньки, как этот, тебе лучше зависнуть в безопасном уголке и наблюдать. Может, немного подумать. Развалиться в дешевом деревянном кресле полностью отстранившись от шума, проносящихся мимо машин, и резким движением вскрыть крышки пяти или восьми бадвайзеров, выкурить пачку королевского мальбра, съесть сэндвич с арахисовым маслом и, наконец, дотянуть так до вечера, заменив себе жратву изрядным количеством приличного мискалина. А затем, немного погодя, отправиться на пляж. расположиться у прибоя в тумане и бесцельно шататься с онемевшими ногами в десяти ярдах от точки прилива, пробираясь через племена диких пляжных оборванцев, байкеров, развозящих нелегальный товар, обдолбанных бледей, глупых маленьких девочек, крабов и героинщиков. Иногда попадается озабоченный извращенец или потлатый отказник, жмущийся в сторонке, бродя в одиночестве между дюнами и сплавным лесом. Это те, которым ты никогда так толком и не будешь представлен, если тебе хоть немного сопутствует удача. Но пляж менее сложен, чем душегубка ранним утром в аэропорту Лас-Вегаса. Я чувствовал себя безнадежно незащищенным. Амфетаминный психоз? Параноидальное помешательство? В чем же причина? В моем аргентинском багаже... Или в этой прихрамывающей, покачивающейся походке, из-за которой меня как-то раз выгнали со службы подготовки офицеров резерва военно-морских сил. Разумеется, этот человек никогда не сможет ходить прямо, капитан, потому что у него одна нога короче другой. не намного, Примерно на три восьмых дюйма, что на две восьмых больше, чем может терпеть капитан. Так что каждый пошел своей дорогой. Он принял командование судном в Южно-Китайском море. А я стал доктором гонзо-журналистики. И много лет спустя, убивая время в аэропорту Лас-Вегаса в это паскудное утро, я раскрыл газету и увидел, что капитан наебнулся по полной программе. Командир корабля зарезан туземцами во время случайной уличной драки на Гуаме. АОП. С борта корабля ВМС США «Бешеная лошадь». Где-то в Тихом океане 25 сентября. Вся команда в 3465 человек этого современного американского авианосца охвачена сегодня глубокой скорбью. После того, как пять ее членов, включая капитана, были изрублены в куски в уличной драке с героиновой полицией в гонг -Си. Доктор Блэр, судовой священник, провел на рассвете отпевания на взлетной палубе. Похороны проходили в очень напряженной обстановке. Служебный хор 4-го флота ВМС США спел «Том Тамс Блюз», И затем, под неистовый звон всех судовых колоколов, кремированные останки пятерых моряков были положены в тыквенные бутылки и брошены в Тихий океан, закутанным в плащ офицером, известным лишь как капитан третьего ранга. Вскоре после окончания службы между матросами началась драка, и сообщение с кораблем прервалось на неопределенный срок. Официальные представители штаб-квартиры 4-го флота на Гуаме заявили, что ВМС отказывается комментировать ситуацию. и ожидает результатов расследования на высшем уровне, осуществляемого командой гражданских специалистов во главе с бывшим окружным прокурором Нового Орлеана Джеймсом Гаррисоном. К чему волноваться из-за газет, если это все, что они предлагают? Эгню был прав. Пресса — банда жестоких пидоров. Журналистика — это не профессия или ремесло. Это дешевая забегаловка, прибежище всех посланных нахуй писак и неудачников. Потайной вход в отхожее место жизни. Гнусная, истекающая мочой маленькая дырка, которую просмотрел инспектор по строительству. Но достаточно глубокая для пьяниц, отползающих с тротуара и мастурбирующих над ней, как шимпанзе в клетке зоопарка.